Глава 3. Через час вернулась Клавдия. К этому времени я обнаружила, что посуда у меня есть, и даже посудомойка в одном из шкафов обнаружилась. Вот бы еще знать, как ею пользоваться. В гардеробной нашлась еще одна дверь, где ютилась стиральная машинка. А в одном из шкафов Были одеяло и постельное бельё. Это ли несчастье? У бабушки в доме не было таких удобств. Колодец во дворе, баня такая же старенькая, как и дом. А уж в общаге жизнь тоже так себе. Один душ на блок, несколько стареньких стиральных машинок на первом этаже, сушить на верёвках в комнате. Кухня тоже одна на блок. Поэтому мы с Миркой и разорились на плитку, чтобы готовить в комнате. А здесь все только моё. Конечно, нужно будет приловчиться, чтобы и порядок был на такой непривычной для меня площади и не сломать ничего. А ведь еще сад есть. Я тихонько поскуливала от счастья. Окара раскладывала свои вещи в гардеробной. Заняли три полки и четыре вешалки, потому что еще зимняя одежда была и обувь. Одна пара, но и она нашла свое место на нижней полке. "Не густо", я вздрогнула, услышав голос Клавдии, когда любовалась своей работой. "Пока так". Смущенно пробормотала: Не хватает. Заедем завтра в несколько магазинов и ателье. Пусть тебе рабочую униформу за счет школы пошьют. Оценила она мой старенький серый сарафан и две блузки к нему. За счет школы? Разве так можно? Я не очень поняла, шутит ли она. Нужно Хмыкнула Клавдия. Идём, накормлю тебя, а то Фома меня прибьет, если узнает, что я ценного работника голодом заморила. Я послушно спустилась по лестнице следом за гостьей. Теперь же это мой дом. Конечно, еще не верится, но все же. На кухне я обнаружила, что весь стол заставлен латочками. Это все мне нахмурилось. Свои убитые дорогой бутерброды я пока сложила в холодильник. "Конечно, тебе", хмыкнула Клава. "Тебе нужно пообедать, поужинать, а завтра еще и позавтракать. Не знаю, как ты, но лично я постоянно голодная. Так что объём тебя сейчас немного". Она деловито подошла к одному из шкафов, вытащила оттуда кастрюлю, перелила туда из одного из лотков какое-то рагу и водрузила это дело на плиту, поверхность которой тут же покраснела. Я только сейчас заметила, что привычных ручек у этой техники не было. А микроволновки здесь нет? уточнила. Боясь, что все же что-то пропустила. Нет. Их сюда не возят. Они плохо влияют на общий фон. Но на плите или в духовке еда греется быстро, так что мы привыкли. Пожала плечами девушка и полезла за тарелками. Рагу было божественным. Мясо с овощами таяло во рту. Неужели здесь в столовой так готовят? Не верю. Или какой-то безумный и талантливый повар решил от нечего делать готовить в столовой? Вопросов было больше, чем ответов. Ой, я же тебе еще служебный телефон привезла. Ошарашила меня Клавдия, пока я пыталась доесть вторую порцию. Кажется, я себя переоценила. Клавдия в это время сбегала в прихожую и вернулась с увесистой кожаной сумкой, из которой достала коробку. Рядом положила еще одну, большую. Что это? Я отодвинула тарелку. На обратном пути заехала к Фоме. Он выдал телефон, на который тебе будут звонить недовольные родители. Скривила она физиономию. А еще передал ноутбук с программой класса. Там все указано, что изучали, где остановились. Список класса, журнал, там все есть. И вот бумаги, как с этим работать? Она положила передо мною весистую папку. Эм. Я зависла с открытым ртом. Так же не бывает. А разве можно служебный ноутбук выносить из школы? Нужно. Как ты будешь к урокам готовиться? В школе столько времени сидеть. Зачем тебе это нужно? Клавдия подвинула коробки ближе ко мне, собрала со стола посуду и понесла к посудомойке. Я принялась внимательно следить за ее действиями, чтобы все запомнить. В классе у тебя будет стоять отдельный компьютер, стационарный. А этот будет у тебя дома, чтобы тебе было удобнее работать. Ведь все же знают, что учителя готовят учебный материал не только в школе, но и дома. Вон Вероника, учительница рисования, дома такие картины рисуют шикарные, чтобы в классе их повторили. А у тебя вообще куча предметов. В этом вашем Берёске на самой странной школе на свете решила я, запомнив последовательность включения кнопок. Я никогда не слышала о такой щедрости со стороны муниципального руководства по отношению к учителям, осторожно заметила я. Привыкай. Клава невозмутимо пожала плечом. То ли еще будет. Пока осваивайся, приглядывайся. К чему приглядываться? Нахмурилась я. У нас тут мужчины холостые есть, с хорошими должностями. Мне показалось, что девушка мучительно подбирает слова, чтобы не сказать мне чего-нибудь лишнего. Или это я так себя накручиваю? Я сюда работать приехала, ответила речь, чем хотела. Так никто ж не говорит, что за другим. Работы у нас много, а работников мало. Клавдия задумчиво посмотрела в окно, где был виден лес и шумели сосны. Так, в телефон вбит мой номер и номер Карапетова. Если что-то будет нужно, то ты обязательно звони. Завтра заеду за тобой в восемь утра. Не рано? Нормально, прикинула я. Как раз успею привести себя в порядок. Тогда в восемь. Ну все, мне пора ехать. Советую для завтрашнего дня набросать список покупок, порекомендовала она и поспешно удалилась, оставив меня одну. Я же прибралась на кухне, В одном из шкафчиков даже салфетки для уборки нашлись. И решила выйти на улицу, чтобы полностью осмотреть дом снаружи. Дождя уже совсем не было, и даже кое-где сквозь облака начало проглядывать солнце. В таком свете мои хоромы выглядели совершенно сказочно. Светлый особнячок, обрамленный зеленой изгородью, Весь такой аккуратный, уютный, мой. Если честно, то я себя сейчас ощутила как в сказке. Добрый, светлый, где у меня есть дом и любимая работа. Вот только мне все больше стало казаться, что от меня что-то утаивают. Должен же быть хоть какой-то подвох на этом аттракционе неслыханной щедрости. Я обошла дом и нашла еще несколько кустов. Один опознала как смородиновый, но на остальных листочки были узкие и длинные, такие я видела впервые. Ну, вырастет, потом и буду разбираться. А вот и парничок. чтобы туда посадить? Если честно, то я всегда мечтала о таком мини-огородике где у меня всегда под рукой будет свежая зелень и приправы. А что если попробовать? Наверное, иногда стоит позволять мечтам сбываться. Хотя сегодня у меня не день, а Здравствуйте. Я резко вздрогнула и развернулась всем корпусом на мужской голос. Этого мне еще не хватало. У живой изгороди стоял молодой парень, который с любопытством на меня пялился. "Здравствуйте", ответила осторожно. "Меня Макар зовут. Я здесь за улицей приглядываю, чтобы ничего не случилось", пояснил он. "У меня тут же отлегло от сердца". "Ой, вы полицейский? А меня Ариной зовут". Я в школе буду работать. Я бесстрашно подошла к изгородде. Этот Макар чуть повел носом и ободряюще улыбнулся. Любопытство в глазах тут же превратилось в вежливое дружелюбие. Очень приятно. Если у вас будут какие-то вопросы, то я в первом доме живу, сообщил он все с той же улыбкой. Буду знать. Спасибо, кивнула я. Он чуть поклонился и зашагал вдоль по улице. Я же только головой покачала. Ну вот и новое знакомство. Парень совершенно точно не выглядел как работник борделя. Ой, надо же до Мирки позвонить. Подруга там, наверное, совсем извелась. Полюбовавшись на дом еще с минуту, я вошла внутрь и принялась распаковывать принесенные Клавдии гаджеты. Какая-то фирма мне незнакомая, ну и ладно, лишь бы работали. Все равно нет ничего хуже моего старого потрёпанного телефона, который уже несколько раз сам по себе отключался. А новый рабочий телефон и выглядел изумительно. И реагировал на мои прикосновения моментально. Я, побаиваясь, что сломаю, внесла Миркин номер в телефонную книгу и, найдя нужное мне приложение, нажала на видеозвонок. "Салон, слушаю". На экране появилась Дамира, дежурно улыбающаяся на камеру. «Мир, это Арина!» Фыркнула я, не удержавшись Что даришь? вырогалась подруга. Я сегодня Томку подменить решила и свой телефон с администраторским перепутала. Она встала со своего места и попросила кого-то занять ее место ненадолго. Ну, как ты там? Я себе с утра места не нахожу. Ты же обещала позвонить, когда приедешь. Ну, пока я приехала и оформилась, время прошло. Тут же принялась оправдываться я. Мир тут такое. Мне целый дом отдали под служебное жильё, новый. «Врешь!» — авторитетно заявила Домирка. Нет, смотри. Я переключила камеру и принялась показывать помещение. Здесь кухня с посудомойкой. Здесь спальня с гардеробной, а здесь ванная комната с ванной. И кого тебе придется убить за право жить в таком доме? Кажется, подруга до сих пор не верила, что мне столько счастья привалило. Да я и сама еще полностью не осознала это. Мне сказали, что если пять лет отработаю, то дом будет моим. Я документы внимательно прочитала, быстро пояснила я. Здесь ещё и участок есть. А еще мне выдали служебный телефон и ноутбук. И деньги на первое время, чтобы я себе все необходимое купить смогла. Дамира все так же недоверчиво смотрела на меня. Арин, а ты там случайно любовницей местного олигарха не заделалась? Наконец выдала она свои мысли. Я тебе уже говорила, что на меня разве что извращенец клюнет. Здесь таких пока не нашлось, ухмыльнулась я. Директор школы нормальный здесь, И вообще мне тут понравилось. Не думала, что скажу такое. Я понимаю, конечно, что ты рада. Просто странно все это не находишь? Дамира обеспокоенно смотрела на мою счастливую физиономию. Не платят столько учителям, не дают такие плюшки просто так. Так здесь не просто так. Тут секретное поселение. Вроде бы военные охраняют. Тут наноразработки везде. Но мне так сказали. Быстро затраторила я. Так что все будет хорошо. Подруга скептически на меня посмотрела, но говорить мне о каких-то мифических опасностях больше не стала. Сумбурно попрощалась, сославшись на работу, и я снова осталась одна в большом доме в своём доме. Решив не терзать себя дурными мыслями, я полезла в ноутбук, где быстро обнаружила папку с названием "Работа" и приступила к изучению пройденного материала. Ох, в понедельник мне нужно будет многое принести в класс. Работать придется все выходные. Если я хочу успеть сотворить аппликации, нарисовать большую таблицу умножения, И разучить песню про цветы. А ведь еще нужно как-то украсить кабинет. Помимо учебного материала, я еще набросала список всего необходимого, что нужно будет купить в городе. Тот получился обширным. Если я думала, что сто тысяч — это много, то теперь я понимала, насколько это мало, если не экономить. Вечером перед сном я тщательно запершусь на все замки, залезла в ванну, где лежала целый час, не боясь, что меня оттуда попросят. Как же изумительно жить в собственном доме! Просто сказка какая-то. Утром я все так же носилась по дому в предвкушении. Я сегодня увижу ближайший город. А что, если он мне не понравится? Фама Измаилович говорил, что мне придется с кем-то там знакомиться. Интересно, с кем? Клава, как и обещала, подъехала к дому ровно в восемь утра. Документы возьми. Порекомендовала она мне. Они у меня всегда с собой. Я похлопала ладошкой по увесистой сумке и заперла дверь дома. Как ночь прошла, никто не беспокоил. Девушка шумно втянула носом в воздух. Нет, никто. Макар из первого дома вчера приходил, сказал, что он полицейский. Клава так резко остановилась, что я едва не въехала носом в ее спину. Полицейский? переспросила она, обернувшись. Ну, он сказал, что за улицей следит. Ну я и подумала, что он что-то вроде участкового, пояснила я. Клавдия только головой покачала. Никакой пушков не полицейский, скорее дружинник на общественных началах, пояснила она глупой мне и снова пошагала к машине. Я все таки не очень сообразительная гражданка. Он же вчера тоже ничего не сказал про свою должность просто сказал, что следит за порядком. В следующий раз нужно как-то перестать вешать ярлыки на людей, которых я плохо знаю. Решила уже, что покупать сегодня будешь. Куда будем заезжать? спросила Клава, когда мы уже выехали из Березкина. Да, мне нужно основательно закупиться в канцелярских товарах, в книжном Купить немного одежды для работы, а еще нужно будет где-то раздобыть рыбку в аквариуме, перечислила я. Рыба-то тебе зачем? Клавдия бросила на меня недоумевающий взгляд. Живой уголок, пожала я плечами. Девушка задумалась на пару минут. Это надо будет с Фомой согласовывать. Мне кажется, что он не разрешит. Она передернула плечами, показывая, что и ей такая идея не нравится. Да и зоомагазинов в моей нет. Откуда ты собралась рыбу-то брать? Как нет? Теперь уже я удивилась. Везде есть, а здесь нет? Что это за город-то такой? Ну, такой вот город. Животных у нас никто не держит. Ну, почти никто, неохотно сообщила Клавдия. Здесь больше растениеводство развито. Рыба только в озере водится, и то не всякая. Это как? нахмурилась я. У нас же полоса рискованного земледелия. Вот не зря я уроки географии в школе не прогуливала. У нас на полях растут только местные травы, а все остальное в теплицах. Или морозостойки гибриды вводятся. Потом эти травы сушат и делают из них лекарства. Про сеть аптек морозов слышала? Я кивнула. Вот туда мы и поставляем лекарство. Кроме того, у нас открыты лечебницы, где применяются инновационные методы лечения. Так тут что-то на вроде курортной зоны? Я расслабилась от таких новостей. А то все непонятно как-то. Подожди. А почему это место закрытое? Ты еще про военных говорила? Потому что это территория государственной важности. Наши лекарства и их разработка очень нужны людям. пожала она плечами. Ну ладно, если так. Может быть и другие компании также охраняют, откуда я знаю? Это просто непривычная для меня обстановка, потому и кажется все вокруг подозрительным. Ещё через полчаса мы остановились на КПП. К нам подбежал солдатик, который, увидев Клавдию, вежливо поздоровался и принялся что-то на в рацию. "Идём!" Клавдия вышла из машины. "Оформим тебя". Я послушно последовала за ней. "К полкану сразу. Он пропуск сделает", услышала от парня с рацией. Нас сопроводили в одно из зданий и указали на нужный кабинет. Здравия желаю. Клава вошла в кабинет и вытянулась в струнку. А, учительницу привезла. Мужчина в форме поднялся из-за стола и принялся меня разглядывать. Фома утром звонил. Так точно привезла, отчеканила Клава. Здравствуйте. Я постаралась не тушиваться. Ребёнок совсем усмехнулся мужчина и протянул руку. Добро пожаловать в Май. Давайте ваши документы. Я замерла, не зная, пожимать ли руку или лезть в сумочку. Но мужчина только тяжело вздохнул, сам взял меня за руку, коротко ее пожал. И требовательно посмотрел на мою сумочку. Видимо, я здесь не одна такая тугодумная. Вознесенцева Арина Владимировна хмыкнул он и отправился к сканеру стоящему в углу кабинета. К ради сегодня не суйтесь. Там Лохматов подростков нашел! У нее пока располагаются. Как бы чего ни вышло. А сам Клим где? нахмурилась Клавдия. Через несколько дней приедет. Этих Антон привез. трое. Дикие очень, покачал он головой. В интернатах пока рано. Неделю пусть от цивилизации отвыкнут. Не ездите к ней пока. Но там же Алиска! Клавдия выпятила подбородок. Алиса знает, что вколоть, чтобы об э -э человек перестал кидаться на других. Резко поправился он. Я стала еще больше подозревать, что от меня здесь что-то скрывают. Ну и ладно. лишь бы меня это не касалось. Я же буйных подростков учить не буду. Я буду учить младшие классы. Минут через десять мне выдали карточку-пропуск на неограниченное посещение города Майи. Клава быстренько сопроводила меня до машины и в нетерпении сама устроилась за рулем. Ну что, сначала знакомство с хозяйкой, а потом шопинг? Она бросила на меня ободряющий взгляд. Я кивнула, стараясь игнорировать легкую тревогу.